небо на земле. Вернемся к исповеданию Бога как Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Что значат эти слова, эти противопоставления? На что указывают они в содержании христианской веры? Этими вопросами закончил я свою прошлую беседу, где говорил о грубых попытках безбожной пропаганды именно с этого понятия неба как бессмысленного и ненаучного начать разрушение и разоблачение религии Говорил я и о лжи такого разоблачения, основанного на замалчивании исконного и неистребимого символизма, который свойственен религиозному языку, пытаясь обозначить абсолютно иное, безмерно превосходящее наш опыт, все наши понятия и слова, человек не может не прибегать к символам. Итак, символ — ничто иное, как описание и объяснение абсолютно иного в понятиях нашей жизни и нашего земного опыта. Горячая любовь, высокое умонастроение, светлый ум. Можно до бесконечности умножать примеры этого самоочевидного символизма, который присущ человеку без которого человек в сущности не мог бы сказать ничего, кроме дважды два-четыре, хотя даже математики признают, что без символов им не обойтись. Что же стоит за этим ключевым для христианства и религии вообще символом неба? Прежде всего, подчеркнем еще раз, что символ веры одновременно и противопоставляет и соединяет понятие небо-земля, видимое-невидимое. Он не говорит сперва о земле и видимом, как об этом мире, и затем о небе и невидимом, как о мире ином, загробном, не говорит о разных несводимых друг к другу мирах, напротив, Называя Бога Творцом, он включает в понятие творения небо и землю, видимое и невидимое. Уже одно это в корне разрушает типичное для безбожной пропаганды и ложное истолкование неба, ключевого религиозного символа как абсолютной противоположности земле. Ибо в символе веры ясно утверждается, что сотворенный Богом мир включает в себя небо и землю, видимое и невидимое утверждение это имеет однако решающее значение, чем и объясняются по видимому яростные выпады антирелигии в адрес неба ибо антирелигии не угодно чтобы наш мир включал в себя какое бы то ни было небо, чтобы сквозь видимое просвечивало определяя его собой какое бы то ни было невидимое не случайно в наши дни Она, антирелигия, с таким пафосом, с такой страстью отождествляет себя с материализмом. Ведь материализм по своей духовной и психологической сущности не просто утверждение, но прежде всего чудовищное, едва ли не патологическое отрицание. «Я не хочу неба, не хочу невидимого. Только земля, только видимое». И отрицание это направлено, конечно, против известного опыта человека, который всегда знал, если не умом, то подсознанием о присущей всей жизни, всему миру полярности высокого и низкого, доброго и злого, чистого и нечистого, знал о небе и земле, видимом и невидимом, не как о научных понятиях, а как о реальностях своего человеческого духовного опыта. Знал, да и сейчас, конечно, знает, что небо и земля, видимое и невидимое, таинственно сочетаются прежде всего в нем самом, что тянет его и зачастую неодолимо к земному и видимому, но столь же неодолимо к небесному и невидимому. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. Ничего не поделаешь об эту подлинно небесную строчку лермонтовского «Ангела», Всегда будут разбиваться все гладкие псевдо теории и утверждения той казенной идеологии, которая лучше всего определяется как бездонная скука. Вот уж действительно последняя и самая скучная из всех песен Земли. И рухнет эта идеология, конечно, прежде всего, от пронизывающей ее бездонной скуки. Да, она уже и рухнула, и если бы ни Не недреманное око власти, то все давно с ужасом и отвращением отвернулись бы от нее. Небо, невидимое, это то, что стоит за всем земным, просвечивая сквозь него, то, что дает смысл всему видимому. Мы видим человека, но любим только невидимое в нем, то, о чем свидетельствует, что выражает его облик, то, по отношению к чему весь он вся его видимость есть прекрасный но увы так часто помрачаемый символ мы видим мир но любуемся в нем тем что отражает его невидимость видим землю но по настоящему подлинной и глубокой любовью мы любим в ней небо нет это не иной загробный мир не мир призраков и привидений это сама вера любовь и надежда которые делают наш мир и нашу жизнь видимостью невидимого а землю небом и небесным что мне до неба когда я сам становлюсь небом восклицает святой иоанн златоуст а святой Франциск осиский в своем потрясающем гимне твари превращает весь мир воду и землю человеческое тело и саму материю в сплошную хвалу богу в сплошной порыв ввысь и обо всем этом такое простое и краткое утверждение символа веры во единого бога Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Здесь нет ни исповедания дуализма, ни разделения, ни ухода или бегства, но только соединение и притворения. Это утверждение неба на земле самой глубокой, самой радостной, самой победной из всех интуиций христианства.